Глава третья Внимание! Вы получили задание «Освобождение». Описание. Столетиями души погибших жителей эльфийского города Эсадена не знают покоя, заточенные на пепелище священной рощи. Освободите их, отправив на возрождение или на новый виток жизни. Награда. 100 золотых монет и 5000 опыта за каждую освобожденную душу. Улучшение отношения с расой эльфов, принцем-слышащим из рода кленовых листьев. Бонус зависит от полноты выполнения задания. Штраф за неуполнение. Ухудшение отношения с расой эльфов и принцем-слышащим из рода кленовых листьев. Внимание! Вы вошли в закрытый инстанс. В зеркальный зикурат верховного шамана темных рас Умракея. Внимание! Все основные характеристики временно изменены. Внимание! Все материальные предметы временно удалены из вашего инвентаря. Пройти это задание можно только работая головой и силой воли. Не <гибринец> Пофиг. Я аккуратно расправил складочки на алых труселях и слегка поёжился от налетевшего прохладного ветерка. С каких пор тебе фильтр мат отключили? Как мне 18 стукнуло, так и отключили. Зря. Мат и детям не игрушка. Ага. «Скажи лучше, что мы теперь делать будем?» Все остальные тоже взволнованно загомонили, соглашаясь с магом. «Что-что?» — я оглядел помещение, в котором мы оказались. «Вы этого гада ушастого, что ли, не слышали?» «В смысле?» В «Коромысли», — пробормотал я, заваливаясь на пол. «Как что делать? Вы не слышали, что здесь время не движется? Спать, конечно, будем. Ночь на дворе, а я...» Я зевнул, чуть не разорвав себе пасть. «Три дня не спреха...» «Чему это он, серьёзно?» «А ты не видишь, что ли? Он уже храпит». «С другой стороны, я и сам еле на ногах стою. Здесь вроде безопасно, и покоймарить пару часиков не помешает». «Тогда я чур рядом с Коляном ложусь. Он здесь самый волосатый, с ним теплее». Вождь, слегка раздвинув ветки куста, пристально устоялся на стадо рогачей, пасущихся в полусотни шагов от рощицы, которой затаился он и десяток молодых орков еще не прошедших посвящение войны клана. Сегодня им предстоит доказать, что они достоины этого звания. Для этого им придется убить хотя бы одного из взрослых быков, пасущихся невдалеке. Однако сопровождающий их вождь все никак не отдавал приказа о начале охоты. С самого утра опытный воин мучился недобрыми предчувствиями. Естественно, он скрывал их. Воину, а тем более вождю негоже руководствоваться эфемерными предчувствиями, Однако сейчас он никак не мог решиться отдать приказ, не понимая, что с ним такое происходит. Может, дело в том, что сегодня испытание должен проходить его младший сын? Нет. Все его сыновья с честью прошли это испытание, а Крох был из них самым сильным, ловким и бесстрашным, и сообразительным, что немаловажно для выживания. Нет, тут что-то другое. Может, дело в их противниках? Даже взрослые ветераны редко называли рогачей добычей, ибо это были поистине достойные противники. Огромные всеядные быки раз в десять тяжелее самого массивного орка держали стадами минимум в 50 голов. Они защищали не менее массивных коров и многочисленных телят, хотя и тех нельзя было назвать лёгкой добычей. Характер у них был взрывоопасным. Атаковали они группами и наносили смертельные раны своими страшными рогами, копытами и даже зубами. Клыков, как у хищных зверей, у них не было. Но разорвать и сожрать тушу дохлого зебра -лося они могли в одно мгновение. Сильный противник. Однако молодые охотники много раз уже охотились на них в группах с ветеранами и отлично знали тактику боя с этими животными. Нет, тут что-то другое. Но ждать времени уже не оставалось. Стадо постепенно отходит от места их засады. И вождь уже не единожды ловил на себе недоуменные взгляды его подопечных. Его сжатая в кулак рука поднялась и резко опустилась. В тот же момент над рощицей разнёсся весёлый звонкий перестук пары дятлов. Звук полетел над саванной, незаглушаемый даже топотом и постоянным мычанием пасущегося стада. С другой стороны, от пасущегося стада, в сотни метров от него, воздух звилась стайка испуганных печук, и над саванной пронёсся хриплый рык. Высокая сухая трава зашевелилась, и над ней поднялся поросший броневыми пластинами горб Маркариса. Ужаса саванны! Рёв усилился, Исполошившееся стадо засуетилось, выстраиваясь в защитное построение. Телята, жалобно мыча пробивались в центр круга, со всех сторон их окружали коровы, а десяток огромных быков, угрожающе мотая тяжёлыми головами, выстроились в ряд, отгораживая стадо от опасности. От туша Маркариса всё продолжало подниматься. Над травой показались горящие глаза зверя и усеянная страшными клыками пасть. Отчаянно ревущие быки, угрожающие выставив вперёд рога, То делали шаг вперёд, пытаясь напугать хищника, то делали два шага назад, оттесняя стадо роще, где затаились молодые охотники. Если бы им нужна была просто добыча для клана, то подошла бы любая из оставшихся без прикрытия коров, толстых и лоснящихся от наеденного залета жира. Но сегодня им нужен был жертвенный бык, и пришлось задействовать ещё одну группу охотников. Кусты рядом с вождём затряслись. Там пяток новобранцев натягивали на себя шкуру тигроида опаснейшего хищника из южных джунглей, до которых простирались земли этого племени. Ещё один из молодых воинов схватил обрубленный рог Гевагрифа и изо всех сил дунул у него, изображая рёв повелителя джунглей. Затрещал мелкий кустарник, и процессия, изображающая грозного хищника, понеслась в сторону отропевшего стада. Оставшиеся без прикрытия коровы с тут же бросились прочь. За ними последовала и пара быков. Остальные же, нервно подёргивая мощными мускулами, начали пятиться назад, стараясь отступать задом, не поворачиваясь спиной к обоим хищникам. «Этот!» — сын вождя ткнул пальцем самого крупного быка и тут же метнул в него специально утяжелённый дротик и не оплошал. Тот по яльной дуге пролетел, разделяющее их расстояние, и вошёл точно в ногу могучему зверю, чуть повыше второго колена. И тут же два хищных зверя бросились в атаку. Не выдержав двойной угрозы, часть быков поспешили вслед за остальным улепетывающим стадом, Только их раненый собрат и пара бычар мощного телосложения, призывно взревев, остались на месте, все так же отступая и косясь покрасневшими глазами на приближающихся хищников. Трое огромных зверюк против десятка воинов, многие из которых не видели еще свою десятую зиму, это много, но вождю сразу стало понятно, что отделить хотя бы еще одного отрезка уменьшившегося стада уже не получится. Его сын тоже это понял. «Сейчас!» — закричал он, — уже не стараясь остаться незамеченным, и, выбравшись из зарослей, запустил в раненого зверя ещё один дротик. Он воткнулся зверю глубоко в шею. Охотники, несущие на шестах чучела хищников, побросали свою ношу и последовали примеру кроха. К сожалению, даже используя копьеметалки, не все смогли пробить толстенную шкуру матёрого рогача, и тот остался стоять на ногах. Его пошатывало, и добить, обстреливая его издалека, было не так уж и трудно. Но для того, чтобы охотники прошли инициацию перехода во взрослую жизнь, животное надо было убить в ближнем бою грудь на грудь, не используя ни луки, ни метательные дротики, ни топоры. Именно поэтому Крох, как и предводитель второй группы охотников, уже мчался вперёд, стремительно приближаясь к застывшим в нерешительности зверям. Впрочем, исчезновение Маркариса и Тигроида и появление на их месте орков надолго в ступор их не ввело. К мелким охотникам у них никакого пиетета не было. Поэтому не прошло и двух секунд, как из глухой обороны они перешли в атаку. Яростно замотав головами и разбрызгивая во все стороны обильно идущую из пасти пену, они бросились каждый на своего противника, с места срываясь в бешеный голубь. Четыре рога, два идущих из лба и пара, огибающих нижние челюсти, мощными бивнями, выпирающими вперёд, были наклонены к самой земле, готовые насадить на себя мелкую букашку и зашвырнуть его истекающее кровью тело высоко в воздух. Тело нанизываться на рога не захотело, отклонившись в сторону и разминувшись с ним буквально на ширину ладони, оно еще успело нанести удар топором, подпортив шкуру на относительно мягком подбрюшье. Но вот один из следовавших за предводителем орков до конца увернуться не успел. Рог пропорол ему ногу, обильно оросившись алой кровью. Орк коротко скрикнул, отлетев в сторону и полуоглушённый замер на земле, рефлекторно сжимая рваную рану руками но спокойно добить его, втоптав подранка копытами в землю, быку не дали. За шореной кровавой дымкой мир ворвалось яркое, манящее пятно. Сбешённый разум не мог опознать его, но оно так притягательно покачивалось из стороны в сторону, да к тому же от него так приятно пахло падалью, что бык определил его как первоочередную цель и бросился вперёд. Крош, подёргивающий перед рогачом невыделанным куском шкуры огненного варана, едва успел отскочить в сторону, отринувшуюся на него быка. Но всё равно, даже котясь по земле, умудрился полоснуть того по ноге, закреплённым на запястье клинком. Острый кусок железа подсёк сухожилия, и на разворот бык пошёл, уже слегка прихрамывая на одну ногу. Остальные охотники тоже не бездействовали и успели нанести тому пусть поверхностные, но кровоточащие раны. А с каждой каплей крови у него будут уходить и силы, и скорость, и сама жизнь. Крош подхватил с земли шкуру варана, и призывно затряс ею перед глазами развернувшегося для следующей атаки рогача. Посмотреть, что творится за спиной, Крош не успевал, но, судя по азартным воплям, вторая группа пока успешно справляется со своим противником и с той стороны угрозы ждать не стоит. Бык налетел ураганом, задев боком не успевшего до конца отскочить Кроша, откидывая его в сторону, будто пушинку, однако и у него из споротого брюха обильно плеснула кровь. Бык, отчаянно взревев, остановился, и в этот самый момент из высокой травы выскочила худощавая фигурка. Малой, один из соратников Кроша, был не похож на многих орков, отличавшихся могучим телосложением. Он был худощав даже для подростка. Но никто не мог сравниться с ним в ловкости и быстроте. Вот и сейчас, в невероятном прыжке, оказавшись на холке остановившегося быка, он, схватившись за один из рогов, свесился вниз и вбил гранёный длинный шип ему в глазницу. Ноги гиганта немедленно подгнулись, и тот рухнул сначала на колени, а затем медленно начал заваливаться на бок. Поднявшийся с земли Крох победно вскинул руки, и тут его накрыла массивная тень. Первый рогач, расстрелянный орками издалека и списанный Крошем со щитов, списываться не пожелал, и, выбрав Кроши целью, понёсся на него, намереваясь насадить на свои рога. Крош, пропустивший начало атаки, только и успел, что развернуться боком, и изогнутые рога прошли с боков от его тела но последующая за ними твердокаменная голова рогача врезалась у него с такой силой, что ребра затрещали, а сам он отлетел на десяток метров вперёд. Тут бы ему и конец, но напарники не подвели. Сразу три, Бола, растекли воздух, обвиваясь вокруг передних ног рогача. Тот споткнулся, рухнув на морду и всадив рога в землю буквально в ладони от головы кроша. Подскочивший малой помог пошатывающемуся крошу подняться на ноги. В баку того противно заскрипело, На крови он не харкал значит, скорее всего, лёгкая рёбрами не пробита. Жить будет. На орках всё заживает не хуже, чем на диких варгах». Он бросил взгляд на вторую группу и через боль ухмыльнулся. Те уже добивали своего рухнувшего на колени противника. Вождь этого ничего не видел, так как вмешиваться в испытание молодых бойцов было строжайше запрещено. Поэтому, отдав сигналы к началу охоты, он отошёл поглубже в лес, присел на поваленное дерево и закурил трубку. Та ещё не успела погаснуть, как со стороны саванны донеслись победные кличи его подопечных. Значит, они справились, и нехорошие предчувствия, гложущие его с самого утра, оказались беспочвенными. Он, не торопясь, выбил трубку, убрал её в поясную сумку и встал, ожидая появления охотников. Но их он не дождался. Победные вопли молодёжи заглушил жуткий вой, услышав который, побледнел даже вождь. Однако спустя всего лишь мгновение... Он, выхватив из-за спины пару топоров, уже мчался вперёд. Крош радостно улыбнулся. «Да, они прошли испытания. Сегодня у них будет обряд посвящения войны и получение нового взрослого имени, а завтра к ним прибудет верховный шаман, чтобы проявить заложенные в них способности. После этого они станут считаться равноправными бойцами племени, а там и набеги на земли длинноухих и девушки». Не обращая внимания на режущую боль в сломанных ребрах, он занёс кинжал над шеей поверженного рогача, чья голова должна была стать свидетельством их победы, когда над саванной разнёсся жуткий вой, ворвавшийся в мечтания кроша, сметая их будто снежной лавиной. Он так и замер с поднятым кинжалом, уставившись в направлении раздавшегося воя. И издавший этот вопль монстр не заставил себя ждать. Огромная, в два орочих роста туша взлетела в воздух, раскинув в стороны длинные лапы и опустилась прямо на Шелла, предводителя второй группы охотников, ломая его тело будто детскую игрушку и вбивая в землю своим бронированным пузом. Тут же открылась широченная, усаженная стрейшими зубами пасть, куда без труда мог бы поместиться взрослый рогач и сомкнулась на одном из охотников, одним щелчком располовинивая его на две части. Вслед за этим раздался ещё один характерный рык, и вбросившегося на утёк третьего охотника влепился гигантский липкий язык, одним рывком затягивая его в свою бездонную пасть. Дикий фрог. Порождение гиблых болот чернолесья. Когда-то обычная лягушка под воздействием непонятных сил начала преображаться и расти. Быстро расти и кардинально изменяться. Пожирая всё на своём пути, они могли достигнуть таких вот циклопических размеров, параллельно обзаведясь совсем неприсущими им острейшими зубами, когтями броневыми пластинами и даже рогами. Броня закрывала их даже с подбрюшья, а уж на спине вырастали настоящие костяные хребты. При всем этом они не утрачивали своей прыгучести и даже в прыжке способны были целиком проглотить низколетящую стайку птиц. Движимые неутолимым голодом, они сначала опустошали родные болота, а потом, когда пищи там становилось совсем мало, выбирались на берег и начинали путешествовать по округе, по мере опустошения новых земель, забираясь все дальше и дальше. Там, где проживало племя Кроша, они были очень редкими гостями. Последний раз такой появлялся около их лагеря в день рождения самого Кроша, и тот выжил только по счастливой случайности. Когда Фрок приземлился на их вигвам, он попал как раз между бочкообразным телом и лапой чудовища. А вот теперь, во второй день своего рождения, когда он должен стать взрослым, монстр снова пришёл, чтобы доделать то дело, которое не получилось у его собрата десяток зим назад. Мысль о том, что надо бы сопротивляться, может, и мелькнула у него в голове, но пропала, не успев задержаться в голове ни на миг, пока он стоял с занесённым кинжалом. Дикий фрок успел ползнуть четвёртого охотника с серповидными когтями и прыгнуть вслед за последним бойцом из второго отряда. «Бежим!» — завопил малой, дёргая кроша за руку. Но тот уже сам развернулся, бросаясь к лесу, где был хоть какой-то шанс оторваться от прыгучего монстра. «Побежать-то он побежал!» Но уже через несколько шагов в сломанных ребрах вспыхнула такая боль, что цветные круги заплясали перед глазами. До леса ему не добежать, это точно. Тем более, что под ногами уже ощущаются толчки земли, вибрирующие от прыжков твари. Малой резко отклонил в сторону, и в тот же миг между ними пролетел белесый, усыпанный язвами язык, влепляясь спину впереди бегущего товарища. Миг и его тело с коротким воплем неслось назад а затем оттуда раздался смачный хруст перемалываемых костей. Время, казалось, замедлилось в несколько раз. Крош успел увидеть несущегося к ним из леса отца и понял, что тот не успеет. Как и не успеет он сам укрыться средь стволов спасительных зарослей и резко сменил направление, бросившись к шкуре тигроида, которые в начале охоты они пугали рогачей. До неё было три шага, и их он преодолел буквально за мгновение, подхватил с земли один из шестов, на котором они несли эту шкуру, и одним ударом топора срубил под углом его верхушку. Ещё миг, и солнце закрывает тёмный силуэт, раскинувший в стороны гигантские лапы. Всё, на что у кроша хватило времени, — это вздёрнуть получившийся кол вверх, уперев тупой конец в землю. От обрушившегося удара тот на локоть ушёл в землю, но в конце концов упёрся намертво, и тут же поддались броневые пластины на телефрога, разойдясь в стороны, и пропуская изогнувшийся от огромного веса кол в мягкое нутро монстра. Монстр рухнул сверху и тут же взвыл, бессильно скребя когтями землю и валяющегося под ним кроша. Тело, неудерживаемое судорожно дёргающимися конечностями, навалилось ещё сильнее, покрытое броневыми пластинами кожи на хребте, а сбухло горбом, а затем лопнуло, выпуская наружу окровавленное жало заточенного кола. А на заваленного невероятной тяжестью кроша хлынул поток дурно пахнущей жижи. Раздавленное тело сначала обожгло жаром, а затем оно начало наливаться холодом подступающей смерти. Лишь в груди остались трепетать последние остатки живого тепла. Проснулся я, когда уже окончательно окалил от холода. Единственное тёплое место на моём теле осталось только на груди, куда ударял мощный поток тёплого воздуха из похожего на туннель метрополитена Добрынинского носа. Кое-как разогнув застывшее тело, с кряхтением повернулся переводя себя в сидящее положение и облокачиваясь на земляную стену. На этом все мои силы закончились, и мне пришлось посидеть так пару минут, переводя дух. Что это был за сон? Слишком чёткий, и явно к обычному сну не имеет отношения. Что там были за орки, и причём здесь я? Зачем мне это показали? Непонятно. Обнажённое тело начало дрожать, и я передвинулся, облокотившись на пузо Добрыни. Вот так получше. Теперь можно провести ревизию в инвентаре. Пару минут я смотрел в инвентарь, затем со вздохом закрыл его, уставившись в потолок. В инвентаре я смотрел на две минуты дольше, чем надо было, ибо кроме денег там не осталось ничего. Вообще. Ни оружия, ни брони, ни эликов, ни даже слесарного инструмента с лопатой, который я, в принципе, не мог потерять. Но самое большое открытие ждало меня дальше. Пахан. Раса человек. Меткость неизвестна. Шанс? Неизвестно. Энергия? Неизвестно. Энергопоток? Неизвестно. Удача? Неизвестно. Сила духа? Неизвестно. Сопротивление? Неизвестно. «Что это еще такое?» — пробормотал я. «Пояснительную бригаду в студию, пожалуйста». Как я не пытался посмотреть, что значат эти новые характеристики, но информационные окна или не открывались, или выдавали серию ничего не значащих и непонятных знаков. Ни от старых основных характеристик, ни от былых достижений не осталось и следа. Нет вообще ничего, включая переданный мне слышащим свиток, которым мы должны были разрушить неизвестный алтарь. Поэтому я так долго и смотрел в пустой инвентарь, решая, что сказать по этому поводу с окланом. За те две минуты я так ничего и не придумал, и по хорошей своей привычке отложил решение этого вопроса на потом. Поднялся, размял ноги, огляделся еще раз. С прошлого раза ничего не изменилось уходящая в темноту комната в десятки а может быть и в сотни метров в поперечнике точнее не видно освещение слишком скудное только от проема через который мы сюда зашли до слабо светящихся колоний мелких грибов растущих на стенах попытка сорвать их набрав побольше для обеспечения переносного освещения успехом не увенчалась. стоило их сорвать как мелкие грибочки сначала переставали светиться а через десяток секунд рассыпались невесовым пеплом Поковырять землю когтями получилось, но результат опять же не шибко радовал. Минут за десять удалось наскривти две горсти глинистой земли, проковыряв ямку в пару сантиметров глубиной. В процессе сломал ноготь и на этом решил остановиться. Порадовало то, что землю удалось положить в инвентарь, и она никуда оттуда не делась. И есть надежда, что если мы найдём здесь что-то интересное, то это можно будет использовать здесь или вынести с собой наверх. «Если мы сами когда-нибудь туда выберемся, Пожаловался я сам себе и пнул по ребрам спящего колена. «Народ, подъем! Нас ждут великие дела!»